Есть ли вам за пятьдесят? Десятка лучших романов для тех, кому за пятьдесят. Кудзее – бесчестие. Стеф Пенни – нежность волков. Салман Ружди – сатанинские стихи. Энн Тайлер – обетвое старание тоска по дому. Ричард Йейтс – плач юных сердец. Дорис Лессинг Пятый ребёнок Дона Тарт Щегол Сигрид Унсет Улов сын Аудуна из Хесттрикана Майгуль Аксесс Лёд вода вода и лёд Лев Толстой Воскресение